Глава 36. С утра мы пошли на ярмарку в прекрасном расположении духа. Настроение портили разве что эрши, которые следовали за нами по пятам и привлекали совсем ненужное внимание местных. Город Астарты, Дримилан, был популярной торговой точкой, где продавались товары не только со всех концов Аргариуна, но и из других королевств и империй. Пусть крылатые в большинстве случаев отвратительно относились к людям, местным торговцам было всё равно, кому продавать и как. Они всего лишь хотели хорошо заработать, поэтому заискивали перед представителями любой расы. Лавки пестрели колдовскими зельями, ювелирными украшениями, добротными тканями, экзотическими фруктами, редкими сладостями и выпечкой. Я не жалея средств, покупала всего понемножку. Ливи Ты решила запастись едой на месяц вперёд? Мирель с любопытством осматривала мою корзинку. Я, в отличие от некоторых, устала питаться во дворце одной зеленью. Вкуснейшие блюда Вираны разбудили во мне не шуточную потребность пировать так постоянно. Я откусила мягкую булочку и довольно зажмурилась. Мне бы сейчас, как раньше, забежать в столовую академии. Выпросить у домовят пирога с яблоками, а потом сидеть на веранде, готовясь к занятию по флоре и фауне. Во дворце хоть и потакали желанием в пище, но всё же основной рацион составляла трава, ещё раз трава и, конечно же, трава. Салаты, овощные рагу, овощные муссы и иные малоприятные шедевры кулинарии часто появлялись на белоснежной скатерти в главной столовой. Даже на чаепитиях особо не баловали сладостями. Мы обошли практически все ряды, принцесса умудрилась накупить себе драгоценностей и бесполезных, на мой взгляд, сувениров. А я не удержалась и заглянула в оружейную лавку, не надолго оставив компанию невест. В нос ударил насыщенный запах просохшей древесины и колёного металла, стремительно окуная я в атмосферу военного дела. За стойкой небольшого помещения находился пожилой на вид дракон увлеченно чистящий длинную шпагу. Даже не посмотрев на меня, он скупо улыбнулся и спросил босовитым голосом. «Вам чем-нибудь помочь, леди?» «Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас стилеты?» Редкие тренировки во дворце я не бросила, хоть и в зал сейчас не наведывалась, но интуиция просто кричала о том, что в скором времени мне будет необходимо вспомнить все свои боевые навыки. Не имею ни малейшего понятия, откуда появилась такое сильное предчувствие беды. Почему я не избежала соблазна заглянуть в эту лавку? Однако знаю точно, что нужно доверять себе и своему внутреннему голосу. Прошу вас, мужчина приглашающий повёл рукой в сторону дальнего стеллажа. Вам для самозащиты или для иных целей? И то, и другое. Интересно, протянул он с улыбкой но, увидев, как я насторожилась, поспешил успокоить. «Не делайте такое подозрительное лицо, леди! Не часто ко мне заходят девушки, тем более сопровождающие принцессу!» Я остолбенела. «Откуда вы?» «Откуда узнал? Я видящий!» Дракон аккуратно вытаскивал тонкие кинжалы и укладывал их передо мной на бархатные платки. Дополнять свой ответ не спешил, а я пыталась вспомнить, Что знаю о видещих? В Невелании их было немного. Они не считались официальной кастой магов, как, например, менталисты. И название "видящие" придумали сами люди, поэтому я не думала, что услышу это слово в Аргарионе. Видящие способны узнать прошлое и узреть будущее. Этот дар очень спорный и редкий. Некоторые не верят в его существование из-за огромного количества лжецов. предлагающих свои выдуманные предсказания за немалые деньги. Но я лично знала случаи, когда предсказания сбывались. Встретить настоящего видящего и услышать от него свое будущее, подобно разговору с самой судьбой. Только истина и ни капли лжи. «Я на вас произвел неизгладимое впечатление», — дракон весело хмыкнул. «Выбирайте. Все стилеты обладают примерно одинаковыми характеристиками». В руке лежат прекрасно, в бою совершенно неуловимы. Если необходима дополнительная консультация, спрашивайте. Ну я вижу, вы и сами разбираетесь в них уже меня. Я промолчала и присмотрелась к серебряным острым кинжалам. По длине и металлу они были практически все идентичны, но огранка отличалась. Некоторые имели отличительные символы, редкие и драгоценные камни. и предназначались скорее для подчёркивания привилегированного статуса владельца. А мне такое не нужно. Стилет считается благородным оружием, потому что заколоть жертву он может с одного точного движения руки. Паристократически изысканно и красиво. Исход летальный. Крови будет мало, рану бесцелительского дара не смогут залечить. А если на лезвие нанести яд или зачарованные кристаллы стекла, Жертва даже не успеет досчитать до 10. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я, как бывший эрш, советую вам взять вот этот. Он бережно поднял с плотка один из стелетов и протянул мне. Металлическая рукоять с крестовидной гардой, выполненной в чёрном цвете, выглядела и неприметно, и броско одновременно. Трехгранный клинок, опаснейший вид клинка, Не оставлял сомнений, что передо мной не искусная подделка, и уж точно не игрушка. Он идеален для самозащиты и для своеобразного боя. Его легко спрятать, легко переносить с собой, он неприметен и прекрасно подойдёт для неожиданной атаки. Но с ним нужно уметь обращаться и построить правильные отношения. Это капризное оружие. Я беру, спокойно ответила я. Проводя пальцами по холодному тонкому металлу, отношение с кинжалами у меня были замечательными, лучше, чем с некоторыми людьми. Расплачивалась я с пожилым драконом в неловкой тишине. Хозяин лавки упаковывал стилет и делал расчёт, а я разглядывала серебряные шпаги. Начинать разговор не хотела. Слишком много в Невелании бродило слухов о видещих. Обычно они молчаливы, не станут что-то предсказывать. когда в этом нет необходимости. Только если у человека грядёт нечто ужасное или грандиозное, если судьба нашепчет об этом на ушко видящему, он просто не сможет промолчать. И я с некой внутренней паникой надеялась, что мне не достанется предсказание. Поздравляю с приобретением и благодарю за покупку, леди. Хозяин протянул мне полностью чёрную коробку без каких-либо отличительных эмблем или знаков. И я тут же убрала покупку в корзину под свёртки с булочками. До двери шла в напряжении, мысленно надеясь на чудо. Но как только рука потянулась к железной ручке, в спину раздалось монотонное: "Будьте предельно осторожны. Держите кинжал всегда при себе и берегите его так же, как кулон, который носите на шее. Не доверяйте тому, кто в душе ваше место нашёл. Присмотритесь". Раскройте глаза на обыденные вещи, и увидите сокрытое. Я судорожно вздохнула, как губка впитывая каждое слово, медленно обернулась и насколько это было возможно, благодарно кивнула. Спасибо вам. С невестами мы договорились встретиться на центральной площади, возле главного городского фонтана. Шагая до нужного места, я сокрушалась над последними словами дракона. Хотела ли я знать это предсказание? Не могу ответить. Одно дело чувствовать приближение трудных времён и успокаивать себя тем, что интуиция может ошибаться. Другое точно знать об опасности и не иметь возможности предотвратить её. Кто может меня предать? В душе моей кроме родителей никого нет. Что имел в виду провидец? Неясно. Но с истелетом я теперь не расстанусь ни при каких условиях. Иция оставалось всего ничего. Я ускорилась, чтобы побыстрее добраться до места встречи, но резко затормозила, увидев мужчину впереди. Офицер Норт-Атвуд, собственной персоной, размашистым шагом шёл мимо торговых рядов, лениво осматривая товар. Он тут что забыл? Не медля ни секунды, я юркнула за ближайший поворот, дабы меня не приметили, и притворилась, что копашусь в своей корзинке. Приближённый к императору офицер сейчас выглядел как обыкновенный, ничем не примечательный горожанин, решивший из любопытства посетить ярмарку. Формы Эрша на нём не было, как и не было иных знаков, указывающих на его принадлежность к высшему сословию. До места, в котором я скрылась, он, слава Всевышнему, не дошёл. Резко свернув в сторону маленькой лавки со странной, ни на что не намекающей вывеской Сильф, Разве может быть случайностью, что Атвуд оказался в дремелоне в то же время, что и мы? Я сняла с плеч мягкий шарф и, поежившись от прохладного ветра, прикрыла им голову. Черты лица быстро изменила с помощью отрепетированной иллюзии, чтобы у Норда даже мысли не промелькнуло о том, кто я. В Академии нас хорошо натаскали в магии трансформации. Даже посреди ночи с просонья. Мы могли не раздумывая преобразовать не только физический облик, но и ауру. Из блондинки аристократки я за секунду превратилась в малоприметную брюнетку, каких было много среди горожан. Наложить иллюзию не просто девушки, а драконицы было невозможно. Я не знала, как это сделать, не знала, по каким параметрам драконы определяют, кто перед ним человек или представитель родной расы. И определяют ли они это вообще? Меня спасало лишь то, что крылатый народ внешне практически не отличался от нас. По крайней мере, из рассказов о старты, драконов не обладающих способностью обращаться и имеющих лишь крупицы магии, можно легко спутать с людьми. Надеюсь, сегодня удача окажется на моей стороне. Колокольчик над скрипучей дверью тихо звякнул, оповещая о моём приходе. Вот только продавец был слишком занят переговорами с Нордом, И лишь кинул на меня быстрый взгляд. Офицер вовсе не заметил новую посетительницу. Чтобы и дальше не привлекать внимания, я прошла к стеклянным шкафчикам, заинтересованно рассматривая сверкающие безделушки. На первый взгляд, это были совершенно обычные подвески, заколки и кольца с дорогими камнями, но прищурившись и настроив магическое зрение, я увидела неявные потоки энергии. Это лавка артефактов. Причём далеко не заурядных артефактов. Тут были и простенькие амулеты от сглаза, и сложные, уникальные, даже опасные артефакты иллюзий, порталов, внушения, усиления чувств и много чего другого. Кажется, я попала в подпольный магазинчик. Прекрасный выбор для дамы. Продавец светился от радости и разве что не танцевал, протягивая герцогу маленькую коробочку с какой-то драгоценностью. Норт изящно подхватил сверкающее под магическими лампами украшение и пристально, как куршун, начал его рассматривать. Очертания золотого цветка из рубинов напоминали сандрилью, что росла в оранжерее дворца. Небольшая брошь была усыпана дорогими камнями и совершенно не фанила магией. Пустышка. Она точно сможет впитать в себя заклинание, бесцветно спросил Атвуд. Конечно, конечно. Накопитель мощный, долго держит магию, подойдёт для всего. Вот оно что. И в Аргарионе этими штучками балуются. Прекрасно. Продавец, услышав одобрение Норда, блаженно улыбнулся и к несчастью вспомнила во мне. Девушка, вы что-то хотели? Э, э, извините, нет ли у вас амулетов, увеличивающих силу, промямлила я первое, что пришло в голову, крепко сжимая корзинку. До слуха донёсся сначала смешок офицера, заставивший насторожиться, а после отвод решил обратиться ко мне лично. Такой амулет можно получить только при наличии официального разрешения, которого у вас, как я догадываюсь, нет. Ах, да, я не знала об этом. Прошу прощения, вздохнула я, сохраняя образ бедной сиротки, и с паникшим видом направилась к выходу. Стойте! Внутри всё похолодело. Извините, промямлила я, разворачиваясь. Отвудs двинул брови, всматриваясь в затравленное выражение моего лица. Именно в этот момент его внешность мне показалась невероятно отталкивающей, грубой, подходящей скорее для бывшего наёмника, нежели для герцога Ловеласа. И штука Триона нашла в нём